и, виновата, приговаривая, наверное, читая молитву, спустили осетра назад в прорубь. «Зачем вы так сделали?» — изумленный башняк заглядывал в мутную прорубь. Ему хотелось узнать, откуда запрет на осетра у сахалинцев, ведь амурские жители едят осетров. Дети и жены рыбака голодные, но осетра отпустили. Да как узнать? Рядом нет переводчика. Маханием рук, мимикой разве потолкуешь? В случае со осетром лейтенант тут же записал в тетрадь. Об этом он спросит у Позвейна. «Бестят лыжи, мелькают носками перед глазами лейтенанта, будто две ласки впереди бегут изо дня в день, с рассвета до ночи, а снегу все нет конца. Вечный снег. Ближе к устью реки встречалась меньше промоин, живыми глазами голубела вода, давая знать путнику, что безмолвные снега когда-нибудь сойдут с этой земли. На отмелях торчали сухие палки, остовы шалашей. Изредка встретится лыжня, проложенная неизвестным охотником. За той зайцы вытаповытаптывали целые поляны в тольниковой поросли. Табунки рябчиков и куропаток шумно вырывались из снега. Глухарь с треском поднимался из-под крутояры где набивал зоб камешками и летел низко над кустами. Вот росомаха швыряла в поисках добычи. Бегут ласки, носки лыж, перед глазами лейтенанта, одна другую обгоняя. Покашливает что-то бормочет себе под нос урзюк, не нарушая хода мысли башняка. Какой просторы тишина для размышлений! Сами собой чередою тянулись воспоминания, что когда-то вызывало у башника горькие слезы, Теперь казалось ему смешным и незначительным. Порой он погружался в юношеские воспоминания так сильно, что даже слышалась ему музыка вальса, и видел он себя на сверкающем балу, и будто бы не снег ослепительный искрился, а горело множество свечей. А ласки все бежали и бежали, все дальше заманивая лейтенанта по извилистой речке в неизведанный край. По обеим сторонам тыми перекатывались из перевала в перевал сопки в серой щетине лиственниц. Поднебесная вершина хребта, казалось, совсем не приближалась к башняку, только лениво переступала с ноги на ногу. Что за хребтом? Охотское море, наконец, или сопки, лиственницы? Когда уставал лейтенант часами смотреть на снег, натыкался на заструги и падал. Урзюк подходил к нему, протягивал острие копья, молча ждал, пока лейтенант поднимется на лыжи. Заснеженный хребет отступил от реки вправо, словно поняв, что никакими преградами не остановить путника, идущего к морю, и открыл перед ним широкую долину, поросшую разнолесьем севера, тальником, ольхой, елкой, тополем. Тым растекалась по долине заливами и старицами. Здесь еще не было проталин, но иногда снежинка, превратясь в каплю, мгновение скользила по тонкой ветке дерева. И за хребтом робко начиналась весна. Выйдя на равнину, башняк со дня на день ждал, что увидит Охотское море. Вот и теперь он поднялся на холм и не в силах был сдержать ликующего возгласа. За марью, под низким сумрачным небом, Белело чистое пространство. От истощения, грязной одежды и однообразной ходьбы на лыжах он вдруг почувствовал неодолимую усталость. И все его ликование после стольких дней мытарств и надежд вырвалось в коротком хриплом возгласе и наступило какое-то тягостное равнодушие к близкому морю. Урзюк показал копьем на стойбище из нескольких юрт, Дал понять лейтенанту. «Скоро вечер. Надо останавливаться на ночлег. Как раз рядом теплые юрты». Лейтенант скатился с горы и показался Урзюку небывало измученным, постаревшим, словно в его котомке была многопудовая ноша. «Пойдем как-нибудь, брат», — сказал Николай Константинович. «Теперь уже немного осталось». Последние версты давались особенно трудно. Лыжи непослушно раскатывались на твердом бугристом снегу, Упирались заструги, ныряли в ямы рыхлого снега. Башняк, то и дело падал. Ему чудилось, что заснеженное русло реки стремительно тянет назад.